Мумбаи, Нинтендо 5 Билеты на самолет Аня заказала за полчаса до отлета, чтобы Лилия не успела ее остановить по пути в аэропорт. Несовершеннолетних детей обычно не пускали в самолет без сопровождающего и справки от обоих родителей. Но Аня хари поэтому была уверена, что никто не посмеет ей отказать. Покупку она совершила со счета лунного банка, пока ехала в такси, Лукас предвкушал полет в первом классе. Массажное кресло, откидывающееся до горизонтального положения, белое вино и настоящие морепродукты. Им предстоял десятичасовой полет в Мумбаи, и Аня хотела быть в нормальном состоянии, когда приземлиться в другой части света. Необходимо было сохранить силы, найти Генри Переса, если он еще жив и плута до него не добрался. В аэропорт Гибралтара Они прибыли к 17.30. Он находился на юге города и занимал территорию в 20 квадратных километров, из которых почти километр составлял один только терминал. «Бывал здесь раньше?» — спросила Аня, когда они вышли из такси. «Один раз пять лет назад», — ответил Лукас, разглядывая стеклянный купол основной зоны. «А я раньше каждый месяц сюда приезжала. Там на внутренней территории стоят джеты нашей семьи». Они поблагодарили беспилотное такси за поездку и отпустили машину, после чего двинулись ко входу. Аэропорт Гибралтара представлял собой несколько зон, отделенных друг от друга. В основной находился гигантский зал ожидания с многочисленными колоннами, тянущимися вверх на 30 метров. Он был выполнен в виде шара, из-за чего не имел ни стен, ни потолка и являлся полностью прозрачным со всех сторон. Его стеклянный корпус блестел на солнце. Днем изнутри было видно голубое небо над головой, ночью лишь черное полотно. Слишком много света сияло вокруг, чтобы увидеть звезды. На входе стояла пятиметровая голограмма девушки в деловом костюме. Она блистала белоснежной улыбкой и приглашала воспользоваться услугами транспортной компании «Мэнфрейд». Что было удивительным, в районе аэропорта не было ни одного летающего дрона. Все они остались в черте города, поэтому небо над головой было свободным. В радиусе двух километров от аэропорта запрещалось запускать в воздух дронов даже в подвалах. Вокруг они ходили сотни людей, направляющихся ко входу и обратно. За прошлый год данный аэропорт совершил больше миллиона операций взлета-посадки, перевезя в общей сложности больше ста миллионов человек. С небольшими рюкзаками Аня и Лукас шли по тротуару, отделяющему основную зону от широкой парковки. На каждом шагу им встречались группы военных в разных униформах, как охрана аэропорта, так и частные военные организации, вооруженные автоматическим оружием и микроволновыми излучателями. Однако перелететь в Мумбаи скрытно не получилось. Оказалось, Лилии пришло уведомление о списании с баланса 3000 долларов. Стоило ей с Лукасом приблизиться ко входу, как дорогу им перегородил Ян. «Привет, Аннетта!» — поприветствовал он девочку. «Ян!» — удивилась она и тут же воскликнула. «Ян!» — затем бросилась обниматься. Из всех людей в особняке лишь Ян проявлял интерес к ее увлечениям лошадьми. Он рассказывал многочисленные истории с фермы, на которой вырос, как принимал роды вместе с отцом, как кормили же жеребят, оповаживали их, Раскрючковывали Однажды Ян поделился, что пошел Служить в армию, так как любил лошадей И хотел стать конным полицейским Но эту должность Полностью заменили дронами Не успел он окончить службу Так он и стал военным — А где Дарвин? — спросила Аня — Твой брат живет на улице Как заправский партизан И никто не может его найти уже несколько месяцев Не без гордости Заметил Ян — Ты его потерял? — Все его потеряли Он научился скрываться не хуже бойцов Туэй. Честно говоря, не ожидал такого. Никогда бы не подумал, что наш свин превратится в настоящего дикого кабана. — Значит, с ним все хорошо? — Настолько, насколько может быть все хорошо у пацана, вынужденного сбежать из особняка стоимостью в миллионы, чтобы жить в нищете и питаться объедками. С минуту Аня стояла молча, переваривая новую информацию. — Только не говорите что вы собираетесь улететь из города, чтобы сражаться со злобным чудовищем?» — произнес Ян с усмешкой после чего перевел взгляд на Лукаса. — Я понимаю Аню, ей 11 Но ты, тебе же тридцать лет, как ты можешь верить в эти сказки? — А мы разве знакомы? — спросил Лукас. — Не лично, но знакомы. Мое имя Ян Евсеев, в восемьдесят девятом, «Я был начальником оперативного отдела штаба Качийского особого военного округа. Я встречал всех, кто пребывал в порт на войну. Значит, и тебя должен был видеть». «Не припоминаю», — признался Лукас. «Это и не важно. Как только вы с Аней завалились в казино и поведали охренительную историю о конце света, мы тут же подали заявки в налоговую в Министерство внутренних дел, Службу маршалов, систему правосудия, везде. Мы все узнали о тебе еще до того, как Аня сбежала. Могли бы просто позвонить. Так вот, у меня к тебе всего один вопрос, приятель. Тебя контузило? Разве я веду себя как контуженный? Вопросом на вопрос ответил Лукас. Именно так ты себя и ведешь. Лилия разрешила Ане жить в вашей семье, но о том, чтобы покинуть город, разговора точно не было. Значит так, дедуля. Начал горячиться Лукас. «Во-первых, не надо набиваться мне в знакомые. С тех пор, как я подорвался на мине и потерял сестру, я не испытываю никакого уважения к людям, которые отправили нас через западные гаты без должной разведки. Во-вторых, ты понятия не имеешь, о чем мы говорим. Будь ты с нами, когда мы наткнулись на Клауса Бекера, ты бы пережил весь тот ужас, что и мы. И, в-третьих, тебе нас не остановить». В подтверждении своих слов... Лукас приподнял левую руку, под которой проступили очертания кобуры. — Что там у тебя? — спросил Ян, склонив голову. — СМ-410? — 9 на 19 кивнул Лукас. — Хорошая вещь. А у меня? Ян откинул с правого бока полок клетчатой фланелевой рубашки, и под ней показалась кобура с серебряным пистолетом, чей корпус был начищен до зеркального блеска. — Таврус Т-4. Одиннадцать... 11... 23 мм, заряжен экспансивными, последний в магазине разрывной. К тому же я модифицировал конструкцию, сделав так, чтобы предохранитель снимался быстрее. Так что, извини, Шкет, ствол у меня подлиннее. Кастомный предохранитель, экспансивная пуля — отличное решение для человека, который хочет превратить собственную ногу в решето. Эх, молодняк, тебе еще познавать и познавать культуру владения оружием. — Когда ты сливаешься с ним в одно целое, оно не выстрелит без твоей команды. — Хватит спорить, — прервала их Аня. — Мы летим в Мумбаи, так что, я не мешай. — Не могу не мешать. Я работаю на твою сестру, а она прямо велела следить за тем, чтобы с тобой было все в порядке. Пока ты живешь с этими простолюдинами, все хорошо. Но из города я вас не выпущу, прости. Лукас потянулся за пазуху к пистолету. Но Ян его опередил. Он достал оружие из кобуры первым, но направил его в землю. Даже не думаешь, Кет. Люди вокруг них с подозрением посматривали на оружие Яна. Внимание обратили два охранника в голубой форме. Но пока Ян находился снаружи и не пытался пройти внутрь, они ничего не предпринимали, лишь сконцентрировали на нем внимание. «Лилия не против, если вы будете искать призраков в Гибралтаре?» Можете играть в свои игры сколько захотите. За тобой, Аня, всегда следует охрана, чтобы ты была в безопасности. Я в их числе. Но не пытайся улететь, ладно? — Ян, — ответила Аня, собравшись с мыслями. — Нам нужно улететь, понимаешь? Только мы можем остановить конец света. Нас никто не хочет слушать. — Потому что конца света не будет, пойми. Мне уже 63 года. Я пережил столько концов света, что не счесть. Каждые пять лет объявляется какой-нибудь придурок, который утверждает, что в мир пришел антихрист или дьявол, или еще какая-нибудь тварь, которая поглотит мир. И все это благополучно забывалось через несколько месяцев. «Слышал историю про мальчика, который кричал волки?» — спросил Лукас. «Бабушка рассказывала мне эту историю». «Еще до того, как твой дед выпустил твоего отца из своих...» Фразу Ян не закончил, покосившись на Аню. «Получше тебя знаю. О чем она?» «Да. В таком случае ты должен понять, что именно сейчас... Тот случай, когда никто не верит крикам о волках, а они есть. Тогда покажи мне их. Где волки? Где их серая шерсть и злобные глаза? Хочешь выражаться метафорично? Пожалуйста!» С такой же интонацией ответил Лукас. Серая шерсть — это компьютеры по всему миру, которые взламывает плута. Злобные глаза — это хакерская группировка под названием Гелиарте, которую никто не видел больше двух лет, и непонятно, существуют ли они вообще. Ну а оскарившиеся острые зубы — многочисленные катастрофы, происходящие по всему миру. Люди умирают, но никто не верит в волков. Только мы их видим. И где же подтверждение этой сказки? Погибший Клаус Беккер, никто из нас троих не разбирается в компьютерах достаточно. Но по твоим личным ощущениям, какова вероятность, что Плута — живое существо, а Гелиарда не существует? 1 миллионная процента», — мгновенно ответил Ян. «Ладно, это слишком низко. Одна десятая процента. Остальные девяносто и девять, что вы выдумали ерунду. Что это вы делаете?» последние слова Ян произнес с недоумением. «Закрываем динамики мобильных телефонов», — ответила Аня. Она делала это инстинктивно, когда речь заходила о плуто «Чтобы никто нас не подслушал». «Мы вычислили, где находится Генри Перес, второй по важности человек из группы Гелиарты и однокурсник Клауса. И не просто вычислили, он сам оставил хлебные крошки, ведущие к нему». Глубоко вздохнув, Ян сделал жест, предлагая им подойти поближе. «Покажите», — произнес он. В течение следующих пяти минут Лукас описал Яну речь Генри, произнесенную перед камерой в декабре прошлого года. О том, как они заметили сходство со стихами Киплинга и о вандале в Мумбаи, который снес статую поэта в тот же день, когда Генри выложил свое видео. Посмотрев видео несколько раз, Ян выпрямился и долго смотрел то на Аню, то на Лукаса. После чего достал телефон и позвонил Лилии. Несколькими короткими фразами он убедил ее, что лучший способ избавить Аню от навязчивой идеи позволить ей продолжить, чтобы она лично убедилась, что гоняется за собственной тенью. Он заверил Лилию, что Аня будет в безопасности, поскольку теперь он будет открыто следовать за ней. — Ладно, — согласился Ян, — летим в ваши трущобы. Но при одном условии ни шага от меня. Если вы решите сбежать, то не серчай, Шкет. Я пристрелю тебя, не задумываясь. Потом пожалею, конечно, будет совесть мучить. Но я сделаю это, не задумываясь, если что-то станет между мной и защитой моей подопечной. Лукас протянул Яну ладонь в знак заключения соглашения. И они некоторое время смотрели друг другу в глаза, сцепившись руками. они переводила взгляд с одного на другого. Кажется, они соревновались в том, кто крепче, но она не собиралась ждать, чем закончится это противостояние. «Идем!» — позвала она. «Надеюсь, самолет еще не улетел?» «О, не волнуйтесь!» — ответил Ян. «Лилия аннулировала ваши билеты через две минуты после покупки». «Что?» «Поэтому мы полетим на личном джете». Забрав рюкзак Ани, Ян взял ее за руку и пошел быстрым шагом. Аня неловко семенила, чтобы поспевать за ним. К ее удивлению, он не вошел в основную зону, а двинулся дальше к южной части терминала. Тхари пользовались тем же аэропортом, что и люди из города, но въезд у них был отдельный. Парковка для жителей поселка находилась внутри аэропорта, и чтобы улететь, им не нужно было проходить досмотр и оформлять документы. Достаточно было позвонить пилоту, чтобы тот подготовил самолет, после чего можно было вылетать. На внутреннюю зону они прошли через врата, охраняемые одиноким парнишкой с автоматом в руках. При их приближении он вытянулся по стойке смирно и уставился на горизонт. Ян приложил тыльную сторону ладони к считывателю у врат, и они распахнулись. — Далеко нам до самолета? — спросил Лукас. — От километра до четырех, — ответил Ян, смотря где припаркован. Я оставил машину на общественной парковке, поэтому идти придется пешком. Однако вскоре к ним подъехал перронный автобус, грязный и пропахший потом. Похоже, администрация аэропорта решила их подвести Но у них не нашлось премиального автомобиля, только автобусы для обыкновенных людей. Основной джет семьи Келвин ожидал их в самой дальней части аэродромной территории и был чуть длиннее других машин в своем классе. Длина его фюзеляжа составляла 30,4 метра, что было на 10 метров больше, чем средняя длина джетов других жителей поселка. Другие два были поменьше и сейчас должны были стоять в ангарах. «Ого!» присвистнул Лукас, приближаясь к самолету, где их встречали в ряд два пилота и два бортпроводника, трое мужчин и женщина возрастом от 40 до 50 лет. Фыркнув, Ян направился по трапу вверх. Аня так часто бывала в этом самолете, что не обращала на него никакого внимания. А Лукас удивлялся всему. Экипажу, который лично его поприветствовал, словно он официальный посол другого государства, интерьеру самолета, обеденному меню, отдельной душевой комнате. Он ощупал каждое кресло и каждый диван самолета. Включил и выключил телевизор на боковой панели. Обнаружил под ним игровую приставку и удивленно воскликнул. nintendo 5 Их же еще нет в продаже!» «Андрес ее заказал», ответила Аня. «Он любит такие штуки». После этого Лукас посидел в каждом кресле, выбирая, какое из них мягче. Затем собрал все подушки, разложил их в одном месте и уселся как король на троне. «Господи, как удобно!» произнес он. «Официант музыку!» После его слов из динамиков самолета полилась неоклассическая музыка с элементами электроники. От удивления лука дернулся. «Тебя услышал, голосовой помощник!» — усмехнулась Аня. Вскоре самолет пришел в движение и долго выруливал в сторону взлетной полосы, после чего оторвался от земли и следующие десять часов плавно двигался на восток. За это время Аня и Лукас успели обговорить, каким образом... Они будут искать Генри Переса, поиграть в последнее божественное издание «Шестых свитков» на Нинтендо, посмотреть от начала до конца «Долину разума», после чего Аня отправилась спать, а Лукас взялся за мини-бар. Он предлагал Яну выпить вместе, но тот показал монету трезвости с надписью «Два года». Когда ночью Аня проснулась от неприятного видения, она осмотрела салон, и увидела, как лука спит прямо в одежде на откидном кресле, а Ян с задумчивым видом смотрит на облака за окном. Пока она жила в особняке, часто вставала по ночам, чтобы сходить в туалет, и иногда спускалась на первый этаж, чтобы проверить, что есть в холодильнике. Каждый раз она заставала Яна сидящим на диване. Тот никогда не спал. Казалось, этому человеку вообще не нужен сон. Джет прибыл в Мумбаи, Восемь часов пятнадцать минут по местному времени. Однако по внутренним ощущениям Ани стояла глубокая ночь. Она с трудом разлепила глаза и долго не хотела вставать, ворочаясь сбоку-набок. бок Аня, вставай! — звал ее Лукас. — Оставь ее, пусть поспит, — прервал его Ян. — Мы в этом самолете можем находиться сколько захотим. Чтобы приспособиться к времени этой страны, нужно перебороть сон и заснуть вечером, как и остальные — Иначе проснешься на закате, как идиот, и будешь ходить, пока все спят. Это не единственный способ. Можно каждый день вставать чуть раньше и адаптироваться постепенно. Звуки разговоров мешали Ане спать. Она натянула плед на голову и повернулась к ним спиной. Через несколько минут непрерывных уговоров Лукас убедил ее подняться. И она, растрепанная, в помятых шортах и майке, скрученной на бок, направилась к выходу. Первым, что она увидела в Мумбаи, был мокрый асфальт. В нос влагой, и Аня пошатнулась. Она не выбиралась из Гибралтара больше полугода и успела позабыть, что такое дождь. Все вокруг было мокрым. Следом она перевела взгляд выше и увидела вдали ряд бетонных построек, тянущихся вдоль стены аэропорта. Они застыли в разгар стройки и не один год стояли заброшенные, без окон и дверей, без крыши, лишь голые скелеты домов, ждущие завершения работы. С этого ракурса казалось, что город был покинут несколько лет назад. Однако это впечатление было обманчиво. В Мумбаи проживало больше 48 миллионов жителей, что было на 3 миллиона больше, чем в Гибралтаре. «Что теперь, мистер Шерлок и госпожа Холмс?» — спросил Ян. «Каковы ваши дальнейшие шаги? Пойдете в полицию?» «И будете спрашивать, кто снес статую в центре города?» «Никакой полиции», — ответил Лукас, и Аня кивнула. «Мы не хотим, чтобы Генри арестовали как террориста. Мы должны найти его сами». «Значит, в ближайшие дни вы будете частными детективами? А вы хоть знаете, как вести расследование?» «Между прочим, мы нашли Клауса Беккера», — ответила Аня. «А его искали спецслужбы всего мира». «Это да», — подтвердил Ян. На площадке их встретила девушка в униформе аэропорта. Спросив у прибывших, не нуждаются ли они в чем-то, и получив от Ани отрицательный ответ, она указала на бронированный Cadillac Spectrum, стоящий неподалеку. Это был штатный автомобиль аэропорта для персон экстра-класса. Напоследок женщина попыталась вручить подарок в виде ярко-зеленого зонта с цветами, но Ян осторожно убрал ее руку, даже не прикоснувшись к предмету. Только выехав за ограду, Аня окончательно осознала, что оказалась в другом городе. Живя среди жителей Гибралтара, она не переставала удивляться, насколько бедными могут быть обыкновенные люди. Она видела сотни и тысячи людей, не имевших домов, носящих обноски разной степени потертости, но то, что происходило здесь, невозможно было даже представить. «Это весь город такой, что ли?» — спросил Лукас удивленно. — Весь? — кивнул Ян. Люди вокруг носили тряпье, которое показалось бы бездомным Гибралтара, недостойным человека. Рубашки и платья были застиранными до дыр либо засоренными настолько, что сменили цвет с белого на грязный серый. Никто из мужчин не был гладко выбрит, ни одна женщина не ходила с чистой головой. У 95% людей... Лица отображали годы систематического недоедания в с приемом низкокачественных синтетических наркотиков. В Гибралтаре безработица составляла больше 26%. Но здесь, казалось, она достигла всех 50, из-за чего Мумбаи выглядел как город бездомных. Некоторые из них шли куда-то бесцельно, другие сидели прямо на тротуаре в окружении пожитков. Дома выглядели еще хуже, чем жители. Аня всегда знала, что в этом городе трущобы находятся по соседству с элитными районами, но не думала, что они находятся прямо у аэропорта. В этом месте постройки достигали в высоту всего четырех этажей. Большинство домов были грязными, словно вместо дождя с неба капает нефть, а из бетонных крыш торчала арматура, будто владельцы зданий надеялись однажды достроить еще несколько этажей. При этом над улицами парили голограммы, но рекламировали они не товары и услуги. Вместо этого над домами висели головы местных политиков и их предвыборные слоганы. «Голосуйте за Делипа Халдара!» — говорил человек в старом пиджаке, и его голос разносился на всю улицу. «Вместе мы положим конец нищете и преступности!» Никто не обращал на него внимания казалось, все вокруг знали, что бы ни говорили им голограммы, люди, баллотирующиеся на выборах, желают лишь одного не вывести стадо в зелёные долины, а самим отправиться в них. За 15 минут поездки Аня увидела мальчишку испражняющегося прямо на парковке торгового центра между двумя автомобилями, компанию подростков, разбирающих дрона-доставщика, визжащего сиреной на всю улицу и девочку лет 5 которую затолкали в машину двое взрослых людей. — Не волнуйся за нее, — сказал я увидев удивленное лицо Ани. — Ее похитили ради выкупа. Скорее всего, за нее не заплатят, так как она беспризорница. Поэтому скоро она снова окажется на улице. Здесь это случается на каждом шагу. Но самым удивительным было абсолютное игнорирование нищеты, от которой Аня становилась дурно. Малышня, недоросшая до школы, бегала по улице, смеялась и громко кричала. Пара стариков сидела на подушках и что-то курила. Вид у них был такой, словно им совершенно наплевать, где они находятся. Женщина в платье, сшитом из двух других, разговаривала по телефону, и ее лицо выражало такую легкость, словно она шла босиком по берегу моря. Автомобиль вез их по одной из крайних улиц с непроизносимым названием, тогда как вокруг проносились на огромной скорости мотоциклисты без шлемов. Часто они сидели по двое, иногда по трое. В основном это были маленькие электромотоциклы, но иногда, раз в квартал, можно было увидеть дымящий выхлопным газом мотоцикл с бензиновым двигателем. Никто вокруг не соблюдал правил дорожного движения, никто не включал поворотники, Транспорт перестраивался из полосы в полосу, словно движущиеся в потоке играют в шашки. Из-за этого автопилот путался и часто сбрасывал скорость. Все вокруг сигналили, друг другу в себе, в воздух. Раз или два кто-то в них врезался. Вокруг не было ни одной целой машины, на каждой был как минимум десяток вмятин. Выехав на Ламбе, Садак, улочку, тянущуюся между центральным полем для крикета и зданием Индийской ассоциации каратэ, выглядящим так, словно пережило всемирный потоп, они остановились напротив небольшой зеленой зоны. В этом месте чуть менее года назад стояла статуя Киплинга. Сейчас же от нее остался лишь один сломанный башмак. «Вот мы и на месте», — произнес Ян. «Будете брать отпечатки пальцев?» или светить ультрафиолетом в поисках пятен крови? — Сейчас день, и никакой ультрафиолет не поможет, — ответил Лукас. — К тому же я более чем уверен, что Генри бывает в этом месте каждый день в надежде увидеть на лавочке кого-то из бывших коллег. — Это если он на свободе. — Разумеется, он на свободе, — ответила Аня. — В этом не может быть никаких сомнений. — И при условии, что он действительно был в плену и сбежал, Они являются действующим членом Гелиарты. Пропустив недоверие Яна мимо ушей, Лукас направился к статуе. Аня последовала за ним. Она сама не знала, что хочет найти, но была абсолютно уверена, что здесь должна быть подсказка. Это походило на приключение с поиском сокровищ, когда одна хлебная крошка ведет к другой, и в конце ты находишь клад, набитый золотом. По левую руку от них находилось очень бедное уличное кафе с одними стариками. По правую — территория бани Кентавр. Лукас обошел бронзовый ботинок раз 20 осмотрел его со всех сторон, даже сунул в него нос. «Вы уверены, что статуя снес Генри Перес, а не кто-то, кто решил сдать ее на переплавку? В таком случае, почему на записи видно, как человек сносит ее и тут же убегает? Если бы это был обычный бандит... Он бы подъехал на автомобиле и загрузил ее в кузов. Это точно был Генри. Не может быть такого совпадения. Некто снес статуи Киплинга, и в этот же день всемирно известный террорист цитирует этого же поэта своими словами. «И что теперь?» — спросил Йен. «Будете просто сидеть здесь и ждать, пока мимо пройдет Генри? Вы уверены, что он не сменил внешность? Уверены, что он будет открыто ходить среди людей?» пока его в лицо знает каждый полицейский в городе. «Это не та подсказка, которую ведет Генри напрямую», — ответил Лукас. «Он не зашифровал в видео свой номер телефона или координаты на карте. Он всего лишь показал, где его можно разыскать. Теперь он должен найти нас, а не мы его». Изучив ботинок подробно, ни Лукас, ни Аня ничего не обнаружили. В конце концов, они сели и стали ждать, пока мимо пройдет Генри. Но, просидев полчаса, они сдались. Это показалось невыносимой задачей. Они были не настолько терпеливы, чтобы сидеть на одном месте несколько суток в ожидании человека, который мог не появиться. «Простите», — обратился Лукас на английском к женщине, проходящей мимо. «Вы не знаете, кто снес эту статую?» В ответ женщина отрицательно покачала головой. Аня не поняла, то ли женщина не знает ответ на вопрос, то ли не говорит по-английски. Следующий час Лукас обращался ко всем прохожим, кто шел по дорожке мимо статуи. Две трети не говорили по-английски, а остальные не проявили никакого интереса к статуе и тому, кто ее снес. — Что дальше? — спросил Ян. — Как ты собираешься найти самого разыскиваемого в мире киберпреступника? «Мы что-нибудь придумаем», — ответила Аня и постучала пальцем по виску. «Мы умные! Мы гении современности!» «Вон там!» — Лукас указал на небольшое уличное кафе, находящееся в углублении между двумя жилыми зданиями. Быстрым шагом он направился туда, будто был уверен, что обнаружит там не только Генри, но и оставшихся членов группы Гелиарте. «Привет!» — произнес Лукас, подходя к официанту. Тучному индийцу в фартуке по пояс. На улице стояло шесть столов. За каждым из них сидели люди. Все тихо пили чай, либо что-то на него похожее. Лишь на одном из столов находилась еда. Глубокая миска с серой жидкостью, из которой два старика по очереди черпали ложками. Аня шла следом и заметила, что Лукас с отвращением посмотрел на блюдо, хотя сам полжизни питался порошками. «Вы знаете...» «Кто снес статую через дорогу?» — спросил Лукас, указывая за спину. «Статуй?» — спросил индиец, вытирая руки о фартук. «Да! Кто ее разрушил? Уничтожил, сбил, опрокинул». разрушен статуй?» «Да! Кто ее разрушил?» «Нет!» — ответил индиец, покачав головой. «Бенчатан учит!» После чего недовольно покачал головой. «Не знаешь, кто разрушил, или не хочешь говорить?» — уточнил Лукас. — Нет. — Пожалуйста, — попросила Аня. — Нам очень нужно знать, кто ее разрушил. Она протянула вперед тыльную сторону кисти, предлагая человеку перед ним чаевые. В замешательстве индиец замер, после чего достал из кармана старинный Блэквью и приложил телефон к руке Ани. У нее стояла автоматическая подача чаевых в местах не из списка избранных, в 50 долларов. Эти деньги передались на счет индийца, и тот округлил глаза. «Нет, разрушил!» — произнес он с интересом, рассматривая Аню. «Человек! Железо! Одна нога!» нафарад фарад, Кипринг, ответил мужчина в драной оранжевой рубашке, и все засмеялись. «Одна нога! Разрушил статуй! Бежать напуганный! Не знать ничего, спасибо!» Индиец благодарно кивнул и сел за стол к двум старикам, которым на вид было за 80. По всей видимости, в этом кафе не подавали ничего, кроме чая и сухих порошков. Поэтому заведение уцелело, и его не ограбили. Этот закоулок больше походил на место, где собираются друзья, чтобы поговорить. «У нашего подозреваемого одна нога», — удивленно заметил Лукас. «На видео этого не было видно. Не то чтобы это было очень полезно, но немного сужает поиск. Следом Аня и Лукас направились в заведение по другую сторону мини-парка. Там находилась общественная баня «Кентавр». Печатная вывеска на нескольких языках гласила, что здесь находится самый большой открытый бассейн юго-востока. На входе со скучающим видом стоял индиец в потрепанной форме охранника. В его внешности было сразу две отличительные черты – квадратная голова и гладко выбритое лицо. Это был первый мужчина без бороды, которого они встретили во всем Мумбаи. Несмотря на невысокий рост, у него было крепкое телосложение. Этот человек имел приличную работу и поэтому зарабатывал достаточно, чтобы хорошо питаться и поддерживать свое тело в тонусе. На груди у него висел бейдж с именем Шихар. — С оружием вход запрещен! — произнес он приближающийся троица. Аня даже не поняла, как он смог рассмотреть кобуру под мышкой у Лукаса и на поясе под рубашкой у Яна. Она таким зрением не обладала. «По правилам я должен забрать его. Но если пообещаете мне, что не вытащите его, то пропущу. А вдруг мы террористы?» — усмехнулся Ян. «Не боишься, что мы начнем стрелять в посетителей заведения?» «Местные не особо рады приезжим. Слишком мало времени прошло с конца войны. Поэтому ради вашей же безопасности...» Оставьте оружие у себя, но не вздумайте его доставать без дела. И уж тем более направлять на кого-то. Сделайте хуже сами себе. Все равно мы не париться пришли, — ответил Лукас. Мы ищем парня, который снес статую в этом парке. Люди из кафе сказали, что у него была одна нога. От слов Лукаса на лице охранника не дрогнула ни одна мышца. Какие-то вандалы. В один день статуи есть, а на следующей уже нет. «А вы, собственно, кто?» — спросил он. «Не похожи на полицейских». «Мы ищем этого человека», — ответила Аня. «Нам кажется, он нас тоже ищет». «Скажем так, мы поклонники Киплинга и хотим заставить этого парня заплатить за ремонт статуи», — ответил Лукас. «Этот парень вам насолил, что ли?» — спросил Шихар, глядя по очереди в лица каждому. «Уж не потомки ли вы этого поэта?» «Нет, это наш друг», — произнесла Аня. «Нам кажется, он снес эту статую, чтобы мы его нашли». На некоторое время повисло молчание. Охранник словно раздумывал, стоит ли ему говорить. «Друг, говорите». «Хорошо, я вам поверю. Но только благодаря тебе, девочка». Осмотревшись по сторонам, Шихар поманил их пальцем после чего наклонился и тихо произнес, словно их могли подслушать. Внутрь. Как только они оказались в бане, им в нос дохнуло смесью дешевого мыла и грязной одежды. Казалось, ни у одного жителя этой части города не было личного душа, поэтому мыться они приходили сюда. Сразу за дверями находилась приемная и касса с баром, стояли четыре длинных дивана вокруг круглого стола. По большей части, именно они источали неприятный запах. Там сейчас сидела компания индийцев в возрасте. Они играли сразу три партии в шахматы. Оглянувшись назад, Аня увидела, что охранник не входит следом за ними. Он велел им входить, а сам остался снаружи. — Что дальше? — спросила она. — Думаете, он здесь? — спросил Ян. — Самый разыскиваемый в мире преступник. «Очень на это надеюсь», — ответил Лукас. Они направились к кассе, где стояла молодая индианка в клетчатой футболке на два размера больше. Волосы она завязывала в тугой пучок, но сейчас они были наполовину распущены. Лицо у нее было бледным, а глаза заплаканными. Несмотря на раскисший вид, она продолжала стоять на кассе и делать ежедневную рутинную работу. Перекладывала из тележки в корзину тряпки, осматривала браслеты, которые выдавались посетителям, раскладывала по цветам расходники. «Простите», — начал Лукас, — «вы в порядке?» «Тысяча рупий вход», — ответила она безжизненным голосом. «Полотенце — 80 мыло — 120 двадцать, баня — еще 600 Мы ищем одного человека. Он испанец, средний рост, худощавый, щеки запавшие, скулы мощные. Рикардо и вам задолжал». — Неудивительно, он от половины города скрывается. А ведь это даже не Рикардо. Никто не знает его настоящего имени. — Вы его знаете? — К сожалению, да. Двуличный тип и патологический врун. Возможно, прежде он был серийным убийцей и насильником. Иначе зачем ему переезжать сюда и выдумывать новую личность? В любом случае, вам его уже не достать. Его забрали парни Санкаро. Значит, Рикарда уже никто больше не увидит. — Санкар? — спросил Ян. — Ты говоришь о Санкаре Кашьяпе? Ты его знаешь? — удивился Лукас. Знаменитая личность, самая известная воротила в этой части света. Наркотики, убийства, спонсирование индийского кинематографа заправляет всей индийской преступностью. Самый крупный производитель синта и, как маленький бонус, Многие мировые террористические группировки управляются с Анкаром. А еще он дружил с Эдуардом. — С моим отцом? — удивилась Аня. — Как мой отец мог дружить с таким плохим человеком? — Не то чтобы дружил, — поправился Ян. Скорее у них были партнерские отношения. Эдуард платил ему, поскольку выполнять некоторые виды работ лучше на аутсорсе. В ответ Санкар вредил всем конкурентам Эдуарда. В мире есть всего три-четыре человека такого же уровня, как Санкар Кашья. Все они невероятно богаты, хотя и не дотягивают по состоянию до верхушки Тхари. — И люди этого парня забрали Генри? — переспросил Лукас. — Генри? — усмехнулась девушка. — Вот как его зовут. Мне больше нравилось Рикардо. — Когда его забрали и куда? Где он сейчас? Девушка указала на дверь, — подсобного помещения. За ней находился толстый уборщик в таком подавленном настроении, что не мог вымолвить ни слова. Он лишь плакал и смотрел на свои ноги. Вся его роба покрылась слюнями и соплями. На вопрос Лукаса, где они могут найти Генри, тот лишь протянул им телефон, на котором была включена карта города. На ней синим флажком было обозначено местоположение этого телефона, а далеко на востоке находился другой, красного цвета. Рикардо Гонсалес делится своим местоположением. Красный флажок перемещался рывками в промышленной зоне по другую сторону залива Тханы. Выглядело так, будто хозяина этого телефона пока не поймали, поэтому он перебегает от здания к зданию, ищет безопасное убежище. «Мы возьмем твой телефон, хорошо?» — спросил Ян и, не дождавшись ответа, положил его в карман. Лукас побежал к выходу, а не за ним. От такого поворота у Ани голова пошла кругом. Она почти настигла члена группы Гелиарта, и над ним снова нависла смертельная угроза. В прошлый раз Клаус Беккер расстался с жизнью при ее вмешательстве. В этот раз она надеялась, будет наоборот. Бронированный внедорожник дожидался их возвращения на улице. Автоматическая система распознавания лиц в кадилаке опознала их И заблаговременно разблокировала двери. Ручки выехали из гладкого корпуса. Лукас вскочил в машину первым. Он инстинктивно сел на водительское сиденье и тут же начал оглядываться в поисках зажигания, но так и не нашел. «Машина! Ручное управление!» С надеждой произнес он, но ничего не произошло. «Ручное управление включается пальцем, а не голосом», произнес Ян, пропуская перед собой Аню. Сначала нажимаешь на кнопку переключения, а затем подтверждаешь. Залив занимал в ширину почти три километра, но в объезд по мосту маршрут увеличивался до двенадцати. Все это время Ани без отрыва смотрела на экран телефона, пыталась по передвижению флажка понять, схватили Генри или нет. Лука гнал по дороге, но поскольку вокруг находились не дроны, а обыкновенные люди, Скорость существенно снижалась. Никто не уступал им дорогу. Мотоциклисты то и дело норовили заскочить под колеса. Лукас без перерыва сигналил и только за счет этого не сбил двоих подростков на мопеде, начавших перестраиваться прямо перед ними. Свернув в промышленный район на восточной стороне, дорога сузилась до двух полос, а количество транспорта уменьшилось почти до нуля. Здесь-то Лукас и разогнался. Фонарные столбы — Мелькали мимо них на огромной скорости. «Если ты сейчас собьешь пешехода, я тебя лично придушу!» — пригрозил Ян, держась за ручку над дверью. На каждом повороте его заносило. «И хватит торопиться! Вы своей суматохой ничего не добьетесь. Если хотите спасти своего испанца, действовать надо продуманно, без спешки». Никакие слова не могли успокоить Аню. Она переживала за жизнь Генри, Даже больше, чем за свою. Где-то в глубине ее души сидела убежденность. Если она спасет его, то искупит свою вину за смерть Клауса. До места встречи оставалось еще полкилометра, когда дорогу им перегородило бетонное барьерное ограждение. Дальше путь преодолеть возможно только пешком. Они вышли из машины, и Лукас побежал вперед. Аня собиралась рвануть следом, но Ян остановил ее. «Ты в догонялки играешь или пытаешься спасти человека?» — спросил он. «Остановись на секунду и подумай, что ты делаешь». «Но Лукас же убежит!» — запротестовала Аня. Флажок Генри указывал на здание впереди. Там находился огромный ангар. Это был то ли завод, то ли склад. Генри не перемещался уже несколько минут. Его либо убили, либо он обронил телефон, либо притаился на одном месте. «Я за этого придурка с птичьими мозгами не отвечаю. Если Лукас сегодня отдаст Богу душу, это будет его выбор. А мы с тобой в безопасности вернемся домой». «Мы что, оставим Лукаса одного?» «Нет, конечно, одного не оставим», — мрачно вздохнул Ян. «Но мы не будем бежать, будто у нас шило в заднице. Ты останешься в машине. Внутри безопасно. Она бронированная». «А я пойду сам, если получится, вытащу и твоего тупого дружка, и вашего вселенского террориста». Яну садил Аню обратно в машину и приказал ей закрыться. Замки хлопнули, и Аня оказалась заперта изнутри. «Но я же хочу помочь!» — произнесла она через стекло. «Мне 63!» — ответил Ян. «Мне можно рисковать собой, тебе нет». Войдя на территорию завода, Ян на несколько секунд остановился, осматриваясь по сторонам. Он достал из кармана сигарету, вставил в рот, но не раскуривал, лишь пожевал немного и двинулся вперед. Его походка была плавной и грациозной, несмотря на седьмой десяток. Седая голова блестела на солнце. Наблюдая за телохранителем, Аня не знала, как ей реагировать. С одной стороны, она всеми силами хотела помочь Генри, с другой — Понимала, что у нее нет ни оружия, ни навыков рукопашного боя, чтобы хоть на что-то повлиять. Она сомневалась, что ее хотя бы послушают в разговоре. Если в ангаре находятся бандиты Санкара, то они гораздо охотнее вступят в контакт с Яном и Лукасом, чем с ней. Но и оставаться на месте она не могла. Слишком много энергии находилось внутри. Слишком много сожалений бурлило в голове. За ней был долг перед Клаусом Беккером и она намеревалась вернуть его любой ценой. «Машина, откройся!» – произнесла она, и Кадиллак мгновенно отключил замки. Именно она была основным клиентом машины, следовательно, ее приказы автомобиль выполнял в первую очередь. Если бы Аня захотела, она могла бы запереть Яна в машине, и тот не смог бы выбраться. Не теряя больше ни минуты, Аня побежала вперед, где скрылись Лукас и Ян. Впереди находилось невысокое здание, всего два этажа. Однако оно было широким и длинным. Внутри можно было разместить несколько сотен кадиллаков. И ни один из них не чувствовал бы себя в тесноте. Вдоль левой стены стояли несколько ржавых грузовиков со спущенными колесами. За долгие годы от них остались лишь скереты. Справа находилась свалка промышленных отходов. Ржавое железо, стекловата. Провода вперемешку, старые покрышки, пластиковые корзинки, полусгнившая бумага. Сам склад выглядел давно покинутым, однако внутри горел свет. Аня видела это через слегка приоткрытую дверь, в которой исчезли Лукас с Яном. Небо над головой снова начало покрываться тучами. Казалось, дождь мог пойти в любой момент. Аня старалась бежать тихо, чтобы издавать меньше звуков, передвигалась согнувшись, чтобы ее не увидели. Заглянув в дверь, она увидела небольшой коридор, тянущийся вдоль одной из стен. Там заметила небольшую подсобку и маленькую комнату, где были сварены ржавые металлические корзинки. Чуть дальше находился туалет, которым не пользовались десятки лет. Он был грязным, а труба из писсуара выходила прямо на пол. Еще дальше дверь, ведущая в основную часть здания. Аня заглянула внутрь и от удивления чуть не ойкнула. Помещение было даже больше, чем она представляла, около 40 метров в ширину и метров 200 в длину. Но самым удивительным было количество людей. Навскидку не меньше тысячи человек трудились внутри, и все до единого были детьми. Вдоль всего ангара стояли длинные столы, на которых была разложена техника. Девочки и мальчики, все индийцы, Собирали здесь электронику, зарядки для разных устройств, трекеры, различные переходники, блоки питания, удлинители. Чуть дальше столы были завалены старыми телефонами, которые такие же дети разбирали на запчасти и сортировали по пригодности. От увиденного Аня чуть не села на землю. Однажды она бывала на заводе с отцом и видела, как дроны собирают других дронов. Роботизированные руки делали все быстро и слаженно. Она даже не представляла, что где-то в мире еще остался ручной труд. «Ае — услышала она голос позади себя. — Что? — спросила Аня, обернувшись, и увидела индийца лет сорока со спортивной сумкой на плече. Он нес на разбор старую технику. — Бежишь! — повторил индиец на английском с ужасным акцентом. — А это ты останешься на ночную смену, и никакой еды следующие два дня. — Я здесь не работаю, — попыталась возразить Аня, но индеец схватил ее за руку и повел вдоль столов к дальнему концу. Ни Генри, ни Лукаса с Яном видно не было. Видимо, они прошли ангар насквозь и уже где-то снаружи. — Я здесь не работаю, — повторила Аня и попыталась выдернуть руку, но индиец отвесил ей тяжелую пощечину. У нее из глаз брызнули слезы. Она закрыла лицо свободной рукой и изо всех сил продолжила упираться. Я «Ян!» — закричала она изо всех сил. Тонкий девчачий писк раздался на все помещение, отразившись от стен несколько раз. Не успела она дойти до стола, как с другой стороны ангара появился телохранитель. Даже с расстояния больше ста метров Аня увидела его недовольный прищур и неодобрительные покачивания головой. Проходя по рядам, индиец раздавал указания детям за столами. Некоторым из них он отвешивал подзатыльники, выбирая их в случайном порядке. Когда он наткнулся на подошедшего Яна, то очень удивился. — Ты кто? — недовольно зарычал индиец. — Это закрытая территория! — Отпусти ее, она со мной. Медленно ответил телохранитель. «Она моя! И будете работать здесь, пока не отработает долг!» Медленно, чтобы индиец увидел каждое его движение, Ян засунул руку за полок рубашки, где находилась его кобура. Несколько секунд подержал руку там, затем вытащил ее обратно, сложив в виде пистолета. Указательный палец он направил в грудь индийцу. «Выглядело это так?» Словно Ян вот-вот выстрелит из пустой руки. С удивлением, индеец поднял обе руки вверх. Кажется, он сам не понял, как это произошло. Простояв так две секунды, тот все же опустил руки, но Аня уже была свободна. «Пойдем!» — позвал Ян и взял ее за руку. Вдвоем они направились к выходу. Индеец оставался на месте и лишь смотрел им вслед. Окружающие дети — жалобно провожали Аню взглядом. Она не знала, как они здесь оказались, но не могла смотреть, как они трудятся в нечеловеческих условиях. Скорее всего, они не были свободными и находились на какого-то рода принудительных работах. «Крепея!» — произнесла девочка лет восьми, глядя Ане в глаза. «Что? Крепея!» — повторил мальчик, сидящий рядом с ней. Не успела Аня опомниться, как детские голоса начали разноситься со всех сторон. Они расходились по всему ангару, словно волна на футбольном стадионе, и через полминуты уже тысячи голосов повторяли незнакомое слово. Индиец тщетно ходил между детьми, отвешивал подзатыльники, но не мог заставить замолчать многоголосую толпу. Изначальное тихое перешептывание превратилось в гудящий рев. Аня сама не своя, Внезапно остановилась и смотрела по сторонам. Каждый ребенок смотрел на нее и повторял я, «Крепей я! «Это означает «пожалуйста», — произнес Ян, также на миг остановившись. Его обыкновенная непроницаемость дала трещину, и он, сосунувшимся лицом, смотрел на ближайшего мальчугана, тянущего к нему руки. «То, что ты видишь здесь, — сиротский приют». Правительство не выделяет на него деньги, им приходится зарабатывать на жизнь. — Мы можем его выкупить? — спросила Аня. — И что потом? Оплачивать им жилье и образование до самого совершеннолетия? Это всего лишь одно заведение из сотен таких же. Сильнейшие духом вырвутся отсюда, а слабаки не смогут и станут бездомными, безграмотными и подсевшими на синт. — Крепей произнесла девочка рядом с Аней и заплакала. Она схватила Яна за брюки в районе колена. «Мелкая думает, что я тебя только что усыновил», произнес Ян, плавно убирая руку маленькой индианки от своих штанов. Его голос звучал необычно низко и звонко. «Пойдем отсюда». Чем ближе к выходу из ангара они подходили, тем громче звучали голоса позади. Под конец звучание хора стало настолько пронзительным, что, казалось, лопнет каждое грязное окно на стенах. Когда они выбрались наружу, у Ани в ушах продолжали стоять детские крики. Она и сама могла оказаться на месте одного из них, если бы Эдуард с Елизаветой ее не усыновили. — У тебя есть дети? — спросила Аня хмурого Яна. Тот был настолько глубоко погружен в свои мысли, что не сразу понял вопрос. — Нет, — ответил он после долгой паузы. Я совершенно один на этом свете. — Вы с женой их не хотели? — Хотели. Ян глубоко вздохнул и натянул на лицо обыкновенную каменную маску. — Уходим отсюда. — Уходим? Но я думала, мы пойдем вслед за Лукасом. — Нет, это я собирался идти вслед за ним, а ты должна была оставаться в машине, но так как ты выбралась, то не оставила мне выбора. Я не могу тобой рисковать, поэтому вся операция отменяется. «Но!» — начала Аня, однако Ян ее прервал. «Никаких «но!» Криминальные разборки не место для одиннадцатилетней девочки, и уж тем более для моей подопечной, за которую я отвечаю. Если бы ты спокойно сидела в машине, я бы привел тебе Генри Перреса на блюдечке. Но ты показала, что не можешь усидеть на месте. Значит, я остаюсь с тобой, и мы возвращаемся». Ян сел за руль и начал задавать координаты аэропорта. Аня ерзала на кожаном сиденье и не знала, как она сможет усидеть на месте, пока ее близкий человек рискует жизнью рядом с вооруженными бандитами. — Мы должны помочь Локасу. Пожалуйста. — Нет, не должны, — ответил Ян, и машина тронулась в путь.